Это что, упрек? Ну, если так, вы несправедливы. Не король. Приходил вчера справляться о вашем здоровье. У вас был капитан Крейц. Это различие чересчур тонко для меня, господин капитан. Так постарайтесь научиться замечать его. Посмотрите. Когда я надену шляпу... Вот так, чуть-чуть на левый бок, я буду капитаном. А когда вот эдак, на правый, буду королем. А вы в соответствии с этим будете то консуэл, то мадемуазель Парпориной. Я вас поняла, государь, но, увы, для меня это невозможно. Ваше Величество может быть кем угодно — двумя лицами, тремя, сотнями лиц. Я же умею быть только самой собой. Неправда. В театре при ваших товарищах-актерах вы бы не стали говорить со мной так, как говорите здесь. Не будьте так уверены в этом, государь. Да что это с вами? Видно, сам дьявол вселился в вас сегодня. Дело в том, что шляпа вашего величества не сдвинута сейчас ни вправо, ни влево. И я не знаю, с кем говорю. Покоренный обаянием парпорины, которое он особенно остро ощутил в эту минуту, король с добродушно веселым видом поднес руку к шляпе и так сильно сдвинул ее на левое ухо, что его грозное лицо сделалось смешным. Ему очень хотелось, насколько это было в его силах, разыграть роль простого смертного и короля, отпущенного на каникулы. Но внезапно он вспомнил, что пришел сюда вовсе не для развлечения, а затем, чтобы проникнуть в тайны Аббатисы Квайдленбургской, и с сердитым резким движением окончательно снял шляпу. Его улыбка исчезла, лоб нахмурился. Он встал и, бросив певице «Будьте здесь, я приду за вами», прошел в спальню принцессы, которая с трепетом ждала его появления. Слыша, что король беседует с Парпариной, но не смея отойти от постели своей госпожи, графиня фон Клейст пыталась подслушать их разговор, но тщетно покои Аббатисы были чересчур велики, ей не удалось уловить ни слова, и она еле дышала от страха. Парпарина тоже дрожала при мысли о том, что может сейчас произойти. Обычно серьезная, почтительная и искренняя в беседе с королем, на этот раз желая отвлечь его от опасного допроса, Она заставила себя быть с ним притворно-кокетливой и, пожалуй, излишней бойкой. Она надеялась, что таким образом оградит от мучений его несчастную сестру. Но Фридрих был не таким человеком, чтобы отказаться от своих намерений, и все усилия бедняжки разбились об упорство деспота. Она мысленно поручила принцессу Амалию Богу ибо прекрасно поняла, что, приказывая ей остаться, король хотел сопоставить ее объяснение с теми, какие были приготовлены в соседней комнате, и еще более убедилась в этом, увидев, как тщательно он закрыл за собой дверь. В томительном ожидании просидела она около четверти часа, лихорадочно взволнованная, напуганная интригой, в которую ее втянули, недовольная ролью, какую ей пришлось сыграть, с ужасом припоминая намеки о вероятной любви к ней короля, а эти намеки начинали теперь доходить до нее со всех сторон, и сопоставляя с ними возбуждение, проскользнувшее только что в его странных речах и как будто подтверждающее эту догадку. Но великий Боже! Разве изобретательность самого грозного доминиканца, будет даже великим инквизитором, способна бороться с изобретательностью трех женщин, если любовь